Лекция первая и вторая. Тема первая. Эллинизм и эллинистическая философия. Эллинизм. Эллинизм – этот термин вошел в употребление с легкой руки немецкого историка Дройзена. Смотри примечание, автора истории эллинизма русский перевод 1890-1893 годов. Трехсотлетний период в истории Восточного Средиземноморья и прилегающих к нему континентальных областей в Азии и Африке, оказавшихся вследствие завоеваний Александра Третьего, получившего имя Великого или Македонского, подвоенно политической властью. Македонской аристократии и под духовным владычеством греческой культуры, впрочем, это относится только к верхушке местных обществ. Все более до этого проникавшие в саму Македонию, по мере того, как Македония все больше проникала в Грецию. Итак, Примечание. Йоган Густав Дройзен, 1808-1884 годы жизни, немецкий историк, гегельянец, автор не только истории эллинизма, но и истории Александра Великого. Его лекции слушал Лев Толстой в Берлине в 1860 году. Конец примечания. Начало периода эллинизма принято связывать с... 338 годом до нашей эры годом военной победы Македонии над Грецией концом эпохи эллинизма считают 30 й год до нашей эры, когда перестало существовать будучи оккупированным римским войском последнее эллинистическое государство эллинистический Египет.